Второе. Старый колодец. Хирургу районной больницы Борису Медникову едва перевалило за тридцать, но он уже изрядно посидел и заметно раздался в вширь. По натуре из тех добряков-флегматиков, которых почти до глубокой старости знакомой называют не иначе, как по имени, и запросто ведут с ним доверительные разговоры, Медников был отличным хирургом. Хорошо разбирался в человеческой психологии, знал уйму анекдотов, любил поговорить на самые различные темы и никогда не имел своего курева. Когда Бирюков вернулся от Кайрова в свой кабинет, Борис уже сидел там, поставив перед собой на стол саквояж с медицинскими принадлежностями. «Дай закурить», — вместо приветствия сказал он Антону. Антон развел руками. «Не курю, Боренька». — Правильно делаешь. Я вот тоже бросаю. Скоро поедем. Как Чернышов появится, председатель колхоза из Ярского. В таком случае скажу у ребят, стрельнув сигаретку. — Посиди лучше здесь. Курить охота, аж уши пухнут. А ты отвлекись и расскажи что-нибудь. Медников вздохнул. — Что тебе рассказать? Нам бы ни минуты не мешкая давно порамчаться на место происшествия. Мы же с тобой председателя Чернышова ждем. Пока доберемся до Ярского, день пройдет. Случай такой, что оперативность не играет существенной роли. Убили кого? Не знаю. Приедет Чернышов кое-что расскажет. Антон сел на свое место, облокотился на стол и, подперев ладонями подбородок, спросил. «Боря, какого ты мнения о Кайрове?» «Хорошего. А что, обижает он тебя?» «Нет, вроде. Понимаешь, по-разному мы с ним на работу смотрим». Антон задумался. «Порою мне кажется, что Кайров повинность в уголовном розыске отбывает». «Во куда хватил! Ваше расхождение во взглядах мне понятно. Ты, как молодой орелик, Медников часто помахал ладонями. Не жалеешь крыльев. С одинаковой яростью готов бросаться и на Мышонка, и на Джейрана. А Кайров, старый беркут, силы напрасно не тратит. Высмотрит, прицелится и хоп. Готово. Конечно, и у Кайрова есть свои слабости. Нрав у него крутой, самолюбивый. Это многих от него отталкивает. Однако, как разыскник, скажу тебе, Кайров голова, ему крепкие орешки по зубам. Чернышова пришлось ждать больше часа. За это время Медников высказал свое мнение о девальвации американского доллара, установил в кавычках подлинного убийцу президента Кеннеди, высоко оценил работу японской разведки и, стрельнув все-таки у ребят сигарету, с наслаждением принялся дымить. В разгар этого занятия и заявился Чернышов. Поздоровавшись с Медниковым, как со старым знакомым, он протянул загоревшую до черноты жилистую руку Антону, И не выпуская его ладони из своей, удивленно спросил. «Не как Игната Бирюкова сын? Его, ответил Антон. Чернышов улыбнулся. Ну, голубчик, тебя и без паспорта опознать можно. Копия Бати, лоб упрямый, глаза что небо голубое. Судя по плечам, и силушка Батина досталась, а? Игнат-то в молодости однажды нас поргодовалую телушку кулаком между рогов приласкал. та и копытца отбросила. Медников захохотал. «Не знаю, что лично знаком с потомком русского богатыря». Чернышов повернулся к нему. «Истинную правду говорю. Селен его батя в молодости был. Ох, силен!» И заторопился. «Ну, поехали, голубчики, поехали. Дорогой наговоримся. Мой опель-председатель урчит у подъезда». Газик лихо промчался мимо железнодорожного вокзала, встряхнулся на рельсах переезда, вильнул по окраинным улочкам райцентра и, оставляя за собой разрастающийся шлейф пыли, вырвался на щебеночное шоссе. Только после этого сидевший рядом с шофером Чернышов обернулся к Берекову. Значит, осуществил свою мечту? Какую? Не понял Антон. рассказывал мне игнат что ты еще в детстве любил разные тайны до загадки разгадывать а, -а, -а, -а, а улыбнулся антон осуществил вот у нас тебе тайна и подвернулась по порядку говорить или вопросы будешь задавать по порядку не знаю насколько мои предположения правильны но думаю случай с нашим колодцем заслуживает внимания начал чернышов Находится колодец в двух километрах, не доезжая Ярского, и метрах этак в двадцати левее дороги, по которой мы сейчас едем. У нас в том месте Культстан, как мы его по старинке называем. Небольшой домик. В страдную пору механизаторы живут в нем. Люди-то работают от зари до зари. Каждый час дорог. Ну и значит, чтобы не мотаться ежедневно домой до да из дому, время экономят. Много лет из того колодца брали питьевую воду, пока однажды не вытащили дохлого кота. То ли по этому поводу, то ли по другому, не помню. Колодец забросили, стали воду из родничка брать. Последние годы на культстане никто не жил, и о колодце вообще забыли. А нынче сенокос трудный. То раз дождится, то жарище невозможное ударит. Чернышов замолчал, полез в карман за папиросой. Медников не упустил случая стрельнуть. «Поэтому и решили колодец восстановить», — поторопил Антон. «Да, решили вычистить его. Пригнали автокран с грейферным ковшом и... вместе с Илом вытащили человеческие косточки». Чернышов, прикурив, передал спички Медникову. «Вот тут-то и самое интересное. Во-первых, если бы человек попал в колодец раньше кота, его сразу бы обнаружили». «Во-вторых, после кота случайное попадение в колодец исключается, так как он был прикрыт бревнами, правильно?» «Вполне». «Зря я не пошел в следователи. Загубил талант». Чернышов повернулся к Медникову, подмигнул. «Правда, Боря?» «Абсолютно точно», — подхватил шутку Медников. «Я давно приметил в вас, Маркел Маркелович, детективную жилку». «Ты тоже, как погляжу детектив, все с милицией разъезжаешь». На этот раз придется поломать голову. Что, к примеру, ты по человеческим костям можешь определить, а? Многое. А вот доводилось мне в одной брошюрке читать, как наш ученый Герасимов портрет Ярослава Мудрого по черепу воспроизвел. Ты сможешь такое сделать? Чего не смогу, того не могу. В этой области равных Герасимову нет. Жаль. Чернышов разочарованно вздохнул, несколько раз затянулся папиросой. «Был бы товарищ Герасимов жив, послали бы ему череп, поднятый из колодца, и...» «Порадовали бы его», — с улыбкой вставил Метников. «Не улыбайся. Случай-то, по-моему, серьезный». «Есть более серьезные, Маркел Маркелович». «Оно, конечно», — согласился Чернышев и замолчал. Газик вовсю пылил по шоссе. Щебенка дробно выстукивала под нищу машины, в неукатанных местах сердито шипела под колесами. Обдавая пылью, изредка проносились встречные грузовики. Насколько хватало глаз, беспечно зеленели набравшие силу всходы, кое-где темнели березовые колки. Проскочив поля, машина подкатила к густому хвойному лесу, окружавшему широким кольцом потеряево озеро и нырнула в узкую, как ущелье, просеку. Стало сумрачно. Укрытая от солнца плотной кроной деревьев, дорога была влажной. Машина поминутно вздрагивала на корневищах, выступавших словно ребра из наезженной колеи. Долго ехали молча, занятые каждой своими думами. Лес кончился неожиданно. Солнце ослепительно ударило в глаза, и с обеих сторон проселочной дороги потянулась яркая, с белорозовыми пятнами цветущего клевера равнина. У самой ее кромки на фоне голубого неба показалась поднятая стрела автокрана. Газик перемахнул через неглубокий придорожный кювет и, продавив в клевере жирную колею, остановился у Кульстана. «Вот и приехали», — устало поглаживая поясницу, сказал Чернышов, когда все вылезли из машины. Звонко стрекотали кузнечики. Зависнув точкой в безоблачном голубом небе, Протяжно тянул песню Жаворонок. Густо пропитанный медово-клеверным настоем воздух рябил в глазах от знойного марева. Бирюков огляделся. У колодца темнела подсохшая сверху небольшая куча ила. Рядом с ней на траве что-то было прикрыто брезентом. Чернышов молча приподнял край брезента. Антон увидел перемазанные илом кости и пожелтевший человеческий череп. Медников, надев резиновые перчатки, присел на корточки и взял одну из костей. Бирюков тоже было наклонился, но, почувствовав брезгливость и какую-то смутную тревогу, быстро выпрямился. Стараясь скрыть возникшее чувство, подошел к колодцу. Долго смотрел на обвалившиеся края, на примятые вокруг колодца бурьян, сдвинутые в сторону почерневшие толстые бревна. «Что задумался?» — подойдя к нему, — тихо спросил Чернышов. «С чего начинать будешь?» «Придется спуститься», — Антон показал рукой в колодец. «Веревка есть?» «Найдется». Чернышов повернулся к шоферу, который с любопытством наблюдал за Медниковым. «Сеня, у тебя в багажнике веревка была. Неси-ка ее сюда». «А к комбинезон из сапоги резиновые надо?» — заикаясь, — спросил шофер. Чернышов утвердительно кивнул и посоветовал Антону. Переоденься. Пока Бирюков переодевался, Чернышов с шофером привязали веревку к крану и свободный конец ее сбросили в колодец. Для порядка попробовав, прочно ли привязана веревка, Антон поплевал на ладони и осторожно стал спускаться. Бревна колодезного сруба прогнили. Чувствовалось, как они мягко сдают под ногами. Плотный, застоявшийся запах ударил в нос. Упершись ногами и спиной в противоположные стенки колодца, Антон слегка расслабился, стараясь пересилить внезапно подступившую горлу тошноту. «Ты жив там?» — заглянув в колодец, крикнул Чернышов. Бирюков поднял голову. До поверхности было около трех метров. Он спустился еще на метр и почувствовал под ногами воду. В сумраке колодца смутно различались осклизлые бревна сруба, густая жижа внизу. Антон несколько минут внимательно осматривал стенки, но кроме свежих борозд, оставленных на бревнах грейферным ковшом при чистке, ничего не увидел. «Ну что там?» — снова крикнул Чернышов. «Ничего!» — громко ответил Антон и поразился, как глухо прозвучал голос. Узкая горловина колодца словно не хотела выпустить звуки на волю. Здесь в глубине стояла глухая тишина. Казалось, наверху замерла жизнь, насторожилась. «Без веревки отсюда ни за что не выбраться», — подумал Бирюков и торопливо стал подниматься из колодца.